Глава 28. В кармане пальто Лероа уже жужжал телефон, и он воспользовался моментом, чтобы ответить. Лероа он включил громкую связь. Это Уилл, ты меня слышишь? Да. Что такое? У нас ещё одна жертва. Уилл бросил это заявление словно кирпич. Леруа вздрогнул, сердце Орен замерло в унисон с его сердцем. Она села и провела ладонями по лицу. Боже мой прошептала она. Где Её нашли в охотничьем угодии рядом с дорогой, что ведёт через болото Тортью. Леруа, она жива и в сознании. Глаза у него стали совсем дикие. Она может говорить? недоверчиво спросил он. Не совсем. Она жива, но говорить не может. И что это, мать его, значит? Просто встреть меня в университетском медицинском центре. Я тебе всё расскажу, когда ты подъедешь. Звонок оборвался. Я еду, заявила Ран. Она повернулась и принялась мыть руки в раковине. Леруа открыл рот, чтобы заговорить, но затем молча его закрыл. Не надо меня опекать. Я ценю это, но мне нужно узнать, что скажет эта женщина. Я часть этого. Она вытерла руки и перевела на него взгляд. Леруа позволил молчанию повиснуть между ними ещё на мгновение. А затем кивком указал на внушительную металлическую дверь. «Идем». Они сразу заметили Вилла. Он стоял на улице перед университетским медицинским центром и разговаривал с врачом. Леруа подошел к ним, не утруждая себя приветствиями. Итак, в чем дело? спросил он, прерывая разговор на полуслове. Доктор Гейбенс, это детектив Джон Леруа, и доктор Рен Мюллер. Доктор Гиббс протянул руку Рэн, она пожала её и улыбнулась так искренне, как только могла. Мы знакомы. Приятно снова вас видеть, доктор Гиббс. Всегда вам рад, доктор Мюллер. И приятно познакомиться с вами, детектив. Да-да, мне тоже. Так что тут происходит? Сказал Леруа, всё ещё крепко сжимая ладонь доктора. Тот кивнул и мягко накрыл его руку своей. Теперь, когда все собрались, мы можем обсудить это внутри. Он жестом указал на здание позади себя, и все вместе они вошли внутрь. Доктор Гибенс привёл их в маленькую комнату с несколькими стульями и большим столом, предназначенную для того, чтобы семьи могли подождать новостей в более уединённой обстановке, вдали от основного зала ожидания. Виллен сели напротив доктора Гибенса, а Лероа остался стоять, потирая руки. "Выкладывайте", приказал он, как только дверь закрылась. Уилл открыл блокнот, откинулся на спинку кресла и принялся засчитывать будничным тоном. "Тара Келл, белая женщина, 29 лет, найдена двумя охотниками в Велмот-парке у дороги, ведущей через болото Тортью. Они сообщили, что услышали какие-то крики и суматоху. Когда они подбежали к жертве, она держалась за горло, которое глубоко перерезали всего несколько секунд назад. Леруа жестом прервал его, наклонившись к столу. "Это был он?" В его голосе чувствовался гнев. "Возможно, хотя то, что он стал так небрежен, вызывает удивление. Это не соответствует его модусу operandi. но, полагаю, это случается со всеми этими идиотами. Чем дольше они работают, тем хуже." Доктор Гебен молчал, пока Леруа и Уиль перебрасывались вопросами и ответами. Губы у него были сжаты в прямую плотную линию. В конце концов Леруа покачал головой, хлопнув рукой по столу. Чёрт. Но ведь она будет в порядке, да? спросил он, переводя взгляд с Уила на доктора. Рен уже знала ответ, но промолчала, стараясь отстраниться от ситуации и сохранять профессионализм. Доктор Гебен прочистил горло. Краткий ответ. Да, она стабильна. Рана была сильной, от уха до уха. Нападавший, вероятно, намеревался перерезать сонную артерию, но вместо этого, возможно, в спешке, просто повредил ее. Она пострадала от огромной кровопотери, но благодаря охотникам, которые ее нашли, кровотечение было сведено к минимуму. С этим мы можем работать. Она покинула операционную около часа назад. Глаза у доктора были такие уже усталые, как и у Лэро. Когда я смогу с ней поговорить, спросил он. Ну, сейчас она говорить не может. Нападавшему удалось перерезать один из гортанных нервов и повредить голосовые связки. Она не сможет говорить, пока будет восстанавливаться после операции. Доктор Гиббс на мгновение остановился, чтобы достать лист бумаги из лежащей перед ним папки, и протянул его через стол Вилу Элироа. Парамедики, которые её привезли, сказали, что она очень пыталась им что-то сказать, поэтому они дали ей бумагу и ручку, чтобы она это написала. Вырванная страница из блокнота была измазана в тёмной крови. Синей ручкой и дворазборчивым почерком было написано: Джереми. Рен ощутила, как ее дыхание стало учащённым и поверхностным. Волна шока прошла через ее организм, словно электрический удар. Хотя она заранее знала, куда приведет этот путь, она все еще не могла до конца поверить, что этот человек все это время разголивал полуизянь. До тех пор, пока истекающая кровью женщина не объяснила ей это с помощью чернил и блокнотного листа. Я должен знать о Джереме?» — спросил Уилл, пытаясь наверстать упущенное. Доктор Гебенс снова прочистил горло. Полиция, прибывшая на место происшествия, собрала несколько улик, найденных возле её тела, включая чек с информацией о том, где она была ранее вечером. Я попрошу кого-нибудь принести их вам до вашего отъезда. Удачи, джентльмены. Доктор Мюллер он кивнул на прощение и направился к двери. Спасибо, доктор Гиббэнс, очень уж громко сказал Леруа. Леруа. Кто такой Джереми? Что здесь происходит? Снова попытался прояснить ситуацию Уилл. Я позже расскажу, тихо ответил тот, бросив взгляд на Рэн. Уилл собрался было запротестовать, но тут кто-то осторожно постучался в дверь. Леруа пересёк комнату, чтобы открыть. И лицом к лицу встретился с молодым санитаром, держащим перед собой больничную сумку. "Детектив Лероа", спросил он. Лероа показал свое удостоверение и значок и взял сумку из его рук. Он сразу же принялся искать чек и нашел его, отдельно упакованным в маленький пакетик. Это чек из паба О'Грейди, и время на нем — час два ночи. Номер кредитной карты зарегистрирована на имя Тары Келли. В чеке указано, что в тот вечер она выпила по меньшей мере два коктейля Космополитен и съела порцию картофеля фри. Леруа посмотрел на часы, увёл попросил чек, и Леруа отдал его одновременно набирая номер бара. Автоответчик сообщил ему, что до полудня там никого не будет. Это детектив Джон Леруа из департамента полиции Нового Орлеана. Пожалуйста, Перезвоните мне, как только получите это сообщение. Спасибо. Там никого нет, спросил Уилл. Я жду, чтобы кормье прислал мне информацию о владельце. Мы можем просто пойти и поговорить с ним напрямую. Я хочу выяснить, видел ли ещё кто-нибудь этой ночью Тару вместе с нашим парнем. Уилл выдохнул. Мюллер, ты идёшь с нами? спросил он, и Рэмво вопросительно посмотрел на Лиро. Если ты не против, согласился тот. Его мобильник зазвонил, и он изучил адрес и номер телефона высвечивающийся на экране. «Пойдем, навестим Рей Сингера. Они вместе вышли из комнаты тем же путем, что и вошли. Ярко светило солнце, и у входа было припарковано несколько фургонов СМИ. Последняя жертва оказалась большой новостью, и, судя по всему, эта новость быстро распространилась. Рэна гляделась прежде, чем сесть на пассажирское сиденье машины Лиро. Джеррими все еще был на свободе, и он занимался тем же самым, что делал с ней года назад. Но на этот раз она собиралась остановить его раз и навсегда.